Поцелуй памяти Юрию Коробчиевскому. Нет времени, и каждое мгновение, как бусина, нанижится на нить, Заглохнет горе, можно разлюбить, но вдруг воскреснут прошлого видения, И станет настоящее бледней, а то, что было, будет правдой снова От ярко загоревшихся огней, от образов мучительных былого. Вера Лурье. Первое чудо для любого человека – это его рождение. А потом, – думала Лиза, – любовь. Ну, Господи, как же трудно говорить о любви в первый раз. Но оказалось еще труднее это делать в сотый, тысячный раз после многих лет совместной жизни. Что сделать, чтобы слова, повторенные уже много раз, звучали по-новому и рождали ответное чувство? Как просто было в первые годы после замужества. Слов почти нет. Одни легкие прикосновения рук, губ, глаз. И вот уже в твоих объятиях счастье. Счастье влюбленных, в сравнении с которыми даже звезды бледнеют. Вспомнилось стихотворение Гёте «Ночные мысли», так поразившее ее когда-то тем, что кто-то посмел смеяться над звездами. «Вы мне жалки, звезды гремыки, Так прекрасны, так светло горите!»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 только влюбленные выше звезд. А что сейчас, когда дети, а Василий без работы и убивает время на даче вместо того, чтобы искать ее, эту проклятую работу? Нельзя же жить за счет детей. Им и так не сладко. А Василий заладил. А почему бы и не так? И для чего тогда дети? А после этого целовать его в постели, что порой случается, И чаще всего, когда на ум приходят все те же дети. И отмечаешь невольно, как они хороши и чем-то неуловимо похожи на Василия. И тут что-то случается, как поцелуй памяти, и перестаешь видеть морщины, и седые виски, и опять в объятиях Аполлон, и счастье поглаживает твои волосы. А из тела ушли тревоги и сомнения, и оно тает, тает и рвется навстречу. Почему-то вспомнилась, как ее знакомый, намного старше, любитель поесть, просил, чтобы она отвернулась, пока он вылезает из пруда. Она отворачивалась, смеялась над ним и говорила, «А почему ты не стесняешься своего живота, когда бегаешь в одних трусах на волейбольной площадке?» Но он только виновато отводил глаза и спешил одеться. У него был очень приятный добрый голос. Разговор с ним был как добрая бабушкина рука. и она часто пользовалась этим. Звонила ему время от времени, умиротворялась и снова забывала. Он ей никогда не звонил. У него рано умерла жена, которая была старше его лет на десять. Дочка вышла замуж, у нее было двое детей, которые боготворили своего деда. Лето он проводил с ними на даче, остальное время года в своей однокомнатной кооперативной квартире на Мосфильмовской улице, которую построили ему дочь и зять. И однажды она взяла фотографию своих детей и послала ему с надписью «Самому доброму и волшебному голосу на земле» на длинную память. Почему на длинную, а не вечную или добрую? Просто хотелось, чтобы он длился, и все. Он был уже частью ее души, как дети или Василий. Вот так все равно все мысли возвращаются к нему. Хотя у поцелуя другие краски... У счастья другие ориентиры, объятия иногда заканчиваются ссорой. Но ей вспоминается и другое, когда после объятий, целуя ее, он говорил, «Нет, ученые ничего еще не знают о человеке. Вот ведь утверждают, что 95% информации мы получаем посредством зрения, но дотрагиваются мои губы до тебя, и меня просто заливает поток информации от тебе, так что хочется закрыть глаза и видеть только губами и руками. На что она вся расслабленная и счастливая отвечала. Наверное, в это время все тело становится органом зрения наших душ. А в другой раз он говорил, что очень рад тому, что у нее черные вьющиеся волосы. Потому что в детстве ему нравились девочки только с черными волосами. А старшие братья, шутя, утверждали, что жена у него будет блондинкой, потому что он сам блондин. и блондины обязаны жениться на блондинках. Да, в то время ему нравилось в ней все, как нравились ее карие глаза, по его мнению загадочные, и таинственные, в которые он мог смотреться без конца, без конца спрашивая, где нашли такие глаза ее родители. И сам высказывал все новые и новые истории их происхождения, одна фантастичнее другой. Она смеялась, глаза ее лучились радостью, вызывая у него все больше и большее восхищение. «Так что же такое семья?» – думала сей. «Непрерывное жертвоприношение? Сознательное ограничение свободы? Почему это маленькое человеческое сообщество не умирает, несмотря на многочисленные поражения? Почему люди, разрушив одну семью, тут же создают другую? В чем феномен семьи? В чем ее притягательность, очарование, магнетизм и трагедия? В чем ее крепость? Ответ один. Он в Библии. Семья в этом мире строится на самом крепком божественном фундаменте – на любви. Посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью. И все время ждешь чуда – возвращение в молодость к ярким снам и фантазиям юности. Очень часто это возвращение происходило, когда они с Василием были вместе и перебирали старые фотографии. а иногда, когда она слушала музыку. Тогда из жизни уходили войны, смерть, безденежье, болезни детей, ссоры, бесправие, бандитизм. Оставалась улыбающаяся мать с годовалой дочерью на руках, распевающая «Семейка у нас не хуже, чем у вас». И радостное лицо отца с очками на лбу, и Василий, и его письма, его радостная возня с детьми, их первые шаги, их первая любовь, А иногда это происходило на улице, когда она наблюдала, как дети с руководителем переходят улицу, и движение замирает. А дети, взявшись за руки, беспечно смеются, а машины смирно ждут последнего малыша. В такие минуты она иногда вынимала платок и думала, что мир юн, что дети эти, цветы, которые расцветают в любое время года, вечны, и когда вырастут, найдут выход из любых проблем. А они с Василием... пока есть дети так же молоды, как их воспоминания. Лиза подошла к окну и понаблюдала немного, как снежная крупа билось о стекло, и обессиленная падала вниз. Потом присела к столу Василия, на котором лежал раскрытый том Мандельштама, и начала читать вслух, неторопливо вслушиваясь в каждое слово. Возможно ли женщине мертвой хвала? Она в отчуждении и силе, Ее чужелюбая власть привела к насильственной жаркой могиле, и твердые ласточки круглых бровей из гроба ко мне прилетели. Сказать, что они отлежались в своей холодной стокгольмской постели, и прадеда скрипкой гордился твой род, от шейки ее хорошее, и ты раскрывала свой маленький рот, смеясь итальянясь русея. Я тяжкую память твою берегу, дичок. Медвежонок, миньона, но мельниц колеса зимуют в снегу и стынет рожок почтальона. От этого стынущего рожка на Лизу повела такой печалью невозвратности, что она невольно сдавила пальцами виски. Господи, как же я могла забыть? Сегодня у него день рождения. Лиза прошлась по комнате, задумчиво постояла у книжного шкафа. отыскала тоненькую книжечку в мягком переплете, на котором было написано «Прощание с друзьями» Юрий Коробчевский и открыла ее. с оборотной стороны обложки на нее внимательно смотрел автор, друг и напарник Василия по работе Юра, ее ровесник, на глаза которого она часто заглядывалась. Это были какие-то живые магические драгоценности, в которые хотелось вглядываться и смотреться. В них было чудо понимания. одобрение и сочувствие в них нельзя было не влюбиться весь же остальной облик его был не более чем оправа для глаз во всяком случае для нее эта книга вышла после его трагической смерти с иллюстрациями его сына Дмитрия она открыла знакомую страничку и чувствуя что маленький худенький человек стоит рядом и с сочувствием смотрит на нее прочитала художник расчётливый малый Я понял, а ты отвечай. За что ты звездой шестипалы венчаешь людскую печаль? Зачем твой старик на портрете, твердит Моисеев закон? Не так ли все люди на свете бедны и несчастны, как он? Но волосы вьются из густок теней и в прожилках щека. Так цепко хватает искусство за пуговицу пиджака. И вот уж откуда берется. возникла и бродит в крови к измученным единоверцам постыдное чувство любви. Она поймала себя на мысли, что он для нее не умер, а только ушел в мир иной, более близкий его душевной организации и с ностальгией смотрит своими дивными глазами на мир неразумных белков. И всплыли строчки Ахматовой. «Чтоб вечно жили дивные печали», Ты превращен в мое воспоминание. Все мы в жизни когда-то с кем-то прощались надолго или навсегда, думала Лиза, но не бесследно. Нет, след остается. Только его никогда не найдет следопыт-охотник, не учует самая чуткая собака. Ее найдет и почувствует только другой человек, настроенный на волну вашей души, и она сама. Тогда волна воспоминаний нахлынет, накатит, зарезонирует с мгновением сегодняшней жизни, и она из будничной превратится в праздник или отчаяние, легкую грусть или блаженство, и ты светлеешь лицом или наклоняешься над подоконником одиннадцатого этажа, бросаешь что-то в засаленную сумку бомжа или просыпаешься, ловя руками воздух. Элиза подумала, что, может быть, вот такое объяснение в любви, такой след, такой поцелуй памяти будет... Последним чудом и в ее жизни. И на память ей пришли стихи ее подруги Альбины Белозеровой. «Я хотела тебе позвонить, собиралась не раз написать, Вопреки всем желаниям своим научилась безропотно ждать. Год за годом, как бусы на нитке, Стали чувства спокойней, ровней. Встречи редкие, золото слитки на обочине будничных дней».